Глава 15 Как только Эдвард уехал, меня скрутило в такой узел, что слезы градом потекли. Этот дурак перенастроил ошейник на себя, а потом забыл снять. У меня свело все внутренности, и в голове закипело от непреодолимого желания вернуться домой в поместье к Яре. Ошейник душил, пульсировал, требовал немедленных действий. Превозмогая боль в ушибленном боку, я поднялась, осторожно подобралась к дверце клетки и, просунув лапу через пруть, и начала тихонько раскачивать задвижку. Мало-помалу она стала поддаваться и, наконец, отъехала в сторону со звонким щелчком. «Проклятье!» Я тут же отпрыгнула в сторону, растянулась на полу, изображая себе беспомощную жертву. Однако проверять, что за шум, никто не пришел. Всем было плевать, чем занимался бестолковый маран, поэтому из клетки я выбралась беспрепятственно. Шмыгнула под стол, потом вдоль стены, потом на подоконник. Давление на шею сразу уменьшилось. «Умный ошейник реагировал на мой настрой». Толкнула лапкой створку, она тоже поддалась. Но вместо того, чтобы сразу выскочить на улицу, я остановилась. Обернулась через плечо, глянула на двери, за которой доносились голоса, а потом зацепилась взглядом за полку, на которой сиротливо валялся небрежно брошенный пропуск дознавателя. С одной стороны, чертовски хотелось оказаться подальше от этого места. А с другой, я не могла этого так оставить, поэтому, аккуратно стараясь не тревожить больной бок, сползла на пол и покралась на другую сторону комнаты. Где была полка? Ошейник тут же отреагировал на мои передвижения и плотно сомкнулся на шее настойчиво намекая, что мне надо в другую сторону. «Подожди, миленький, немного», — мысленно умоляла я. «Сейчас прихвачу одну очень важную вещь и побегу. Одну минуточку». Бездушный ошейник был глух к моим мольбам и сдавливался все сильнее. Воздуха уже не хватало. Перед глазами плыли красные пятна, но я не сдавалась. Вскарабкалась на полку, прихватила зубами пропуск и чуть ли не кульком свалилась на пол. И снова удача была на моей стороне. Голоса за дверью не затихли, люди продолжали веселиться, разговаривать. Я полежала, пытаясь прийти в себя, потом с трудом волоча ноги поползла к окну. Давление ошейника стало ослабевать. Мне уже удавалось вдохнуть полной грудью, и в ушах перестала пульсировать кровь. Снова подоконник, распахнутая створка, и вот я уже пробиралась в высокой траве, все дальше уходя от странного дома. мне понятия не имела, где нахожусь и куда идти. Даже чутье морана отключилось, но зато мои оковы работали без перебоев. Стоило только замедлить шаг и забрать хоть немного не в ту сторону, горло сразу сжимала невидимая рука, весьма прозрачно намекая, что я сбилась с пути. Шаг влево, шаг вправо рассматривался как побег. Проклятый Честерк Яре и его методы удержания преступников. Это было страшное испытание. Мне хотелось есть, но стоило только подумать о том, чтобы задержаться и найти еды, как снова начиналось удушье, поэтому я только перебивалась водой, лакая из родников, попадавшихся на пути. мне хотела спать, но ошейнику снова было плевать на нужды маленького несчастного Марана. Мне пришлось идти всю ночь, продираясь тоск бы заросли терновника, то царапая лапы о каменистые выступы холмов. потом было плевать на удобство. Они прямой линией соединяли меня с поместьем к Яре и волоком тащили вперед, не давая ни передохнуть, ни выбрать более удобный путь. Я не знаю, как мне удалось пройти через болото, пару раз перескакивая с кочки на кочку, а чуть не сорвалась в зловонную трясину. Не знаю, как прошла в паре метров от волчьей стаи, раздирающей убитого оленя. Как увернулась от совы, метившаяся в меня кривыми когтями кинжалами как пролетела сквозь рой Помню, как скатилась во враг, сильно ударилась о поваленный ствол дерева, как запуталась в гигантской паутине, но успела избежать до того, как объявился ее хозяин. Я шла, волоча в зубах пропуск к Яре на чистом упрямстве, потому что сил в крошке морани было явно недостаточно для таких марш-бросков. Хорошо, хоть река на пути не попалась, а то бы поминай, как звали. На следующий день, когда солнце уже клонилось к закату, я выбралась на край широкого поля. Справа виднелись шпили хотрома, но мне, к сожалению, нужно было в поместье дознавателя, которое располагалось на берегу темной реки левее дальше. Я тоскливо посмотрела на город. Там девочки, там дом, но от одной мысли повернуть туда горло сжимало тисками. Оставалось несколько часов пути. Я шла угрюмо, повесив голову и волоча обессиленный хвост. Вся грязная, голодная, увешанная гроздями репьев, покрытая ушибами и ссадинами. Мягкие лапки стерла до кровавых мозолей, каждый шаг отдавался болью в спине. Такого утомительного и выматывающего путешествия в жизни ведьма еще не было. Я очень надеялась, что больше и не будет. Под вечер, когда впереди уже маячили резные ворота поместья, пошел дождь. Сначала редкие капли падали на землю, прибивая пыль. Я была им даже рада, с удовольствием высовывала пересохший язык, пытаясь поймать живительную воду, падавшую с небес. Потом ливанула, как из ведра. Идти стало еще сложнее. Лапы расползались в грязи, ошейник не давал обходить большие лужи и следовать по аллее. Он вел меня прямиком по разъезженной хозяйственной колее, где грязи было по живот. А я уже шла и просто смеялась, помаранье, громко, с истерикой. Нет, ну надо же. Все собрала, все прелести жизни. Из-за какого-то козленка, решившего поиграть во взрослые игры. Выпорю сама, раз папаша не хочет проявить строгость. По мраморной лестнице я подняться просто не смогла. Ноги скользили, расползались, не держали. Хотелось лечь и не шевелиться, а проклятый ошейник всё никак не мог успокоиться и толкал меня вперёд. Так и хотелось заорать «Какого чёрта? Мне же можно было выходить в парк!» Видать, бездаряди что-то напортачил, пока перенастраивал ошейник. Я протеснулась маленькое окошечко, ведущее в подвал. Тяжело спрыгнула на каменистый пол и медленно побрела дальше. Поднялась на первый этаж, сделала шаг и тут меня отпустило Давление, которое то усиливалось, то ослабевало, но ни разу полностью не пропадало за всё время пути, наконец испарилось. В полнейшем изнеможении я растянулась на полу и прикрыла глаза. Я дома? Дошла? Я была готова лежать так всю ночь напролет, не шевелясь, не моргая, ни о чем не думая, но нужно было ставить точку в этом деле, тем более из гостиной доносились голоса семейства Кьяри. Там собрались все. Мрачный Честер, взволнованная Ванесса, заплаканная, растрепанная Лилу, даже мерзавец Эдвард и тот сидел весело, покачивая ногой. «Папа!» – сквозь слезы стонала Лилу. «Ну, сделай что-нибудь, надо ее найти! Вдруг ей плохо, холодно, страшно!» «Моя маленькая отважная малышка!» «Лилу, хватит выть!» – недовольно проворчал Эдвард. «Сбежала твоя ящерица, вот и все!» «Она не могла сбежать, мы друзья!» «Да плевать ей на твою дружбу, это просто тупая зверюга!» «Сам ты тупой!» – закричала девочка, вскочив на ноги. «Пуся бы не ушла!» «Пуся!» – парень засмеялся. «Всё, нет, твои пуси, попроси лучшего отца котёнка или щенка». Я не понимаю, как она могла уйти. «Во шейнике», — задумчиво произнёс Честер, постукивая пальцем по подлокотнику. «Да ещё с печатью слежки». «Ха, от твоего следящего заклинания избавилась сразу, как только о нём узнала». «Дура». «Да как, как? Нашла способ, снять и свалила. Всё, тем закрыто Надоела эта ваша обормотина». тот не выдержала Ванесса и тоже заревела, спрятав лицо в ладонях. «Это я виновата», — простонала она. и брала ее с собой в город на день рождения Юджина, перенастраивала ошейник, чтобы вынести ее за пределы поместья. Наверное, что-то напутала, сделала не так». Честер с каждым ее словом мрачнел все больше и больше. «Вот растяпа», — беспечно отозвал Сэд. «Ничего нормально сделать не можешь. Отец, скажи, чтобы они завязывали со своими слезами. Невелика потеря». Настроение у парня было превосходное. Держу пари, в его тетрадочке появилась новая запись, полное списание долга. «Ну, сучонок, держись». Я вышла из своего укрытия и направилась к ним, оставляя черные следы на светлом паркете. Чистота меня волновала меньше всего. Я просто шла, стискивая пропуск, который превратился в один сплошной комок грязи. Чувствовала, как хрустел песок на зубах и смотрела на Честера. Я не обратила внимания на Лилу, которая завизжала, увидев меня, на испуганно отпрянувшую Ванессу, даже на побелевшего Эда не смотрела. Невольно все они затихли и наблюдали, как немного неуклюже, хрома и соскальзывая, я забиралась на стеклянный журнальный столик. «Ты?» честер не договорил осекся. Продался в кресле вперёд, рассматривая мой плачевный вид. Что произошло? Ещё один шаг, я выложила перед ним изгвазданный пропуск дознавателя. «Твою мать!» — едва выдохнул Эдвард. Честер взял пропуск, стряхнул с него грязь и в полнейшем недоумении посмотрел на меня. «Где ты его взяла?» Я молча стегнула хвостом в сторону младшего к Яре, заляпав его идеально отутюженные светлые брюки. «Совсем сбрендила!» — взвыл он. «Шкуру сдеру!» Я не выдержал развернулась к нему и зашипела зло, яростно, как никогда мечтая стать человеком и устроить ему сладкую жизнь прямо здесь и сейчас. «Уберите от меня это чучело! Она чокнулась! На живодерню ее!» Дурак не успел уклониться и снова хлестнула его хвостом, в этот раз задев самым кончиком щеку, на которой тут же остался черный липкий след. Лилу испуганно прильнула к Ванессе, а Честер продолжал просто сидеть и смотреть на нас, а потом тихо спросил. «Эд, ты ничего не хочешь рассказать?» «О чем?» Парень отскочил в сторону, опасаясь, что я снова начну его лупить. «О том, почему на самом деле её не было дома, почему она в таком состоянии, и самое главное, почему у неё это?» — указал на пропуск. «Да я откуда знаю, почему?» — взвился наглый щенок. «Украла где-нибудь, спрятала, а грязная, потому что бежать пыталась... из-за вот этой вот...» — махнул в сторону вини, пытаясь переложить вину на сестру. Я снова зашипела и бросилась на него, но меня придавило к столу. Мягко, но настойчиво. Честер поднялся с кресла и, не глядя на сына, бросил. «За мной иди», — отвесил на ходу холодный приказ. И сын не посмел ослушаться. Весь побелел, взмок, задышал, как после длительного забега. Попробовал что-то возразить и не смог найти слов. Под удивленными взглядами сестер Эдвард уныл и паника обреченно пошел за отцом, а я вознеможении опустилась на стол. «Все, сил больше нет. Я даже не хотела идти следом за ними и слушать их разговор. Плевать, все, что могла, я сделала. Дальше пускай Честер сам разбирается со своим великовозрастным детятей. А я все, не могу больше, устала». Меня отмыли, вычисли, накормили, даже и стёртые пятки намазали жирным кремом холодящим кожу. Сёстры возили со мной весь вечер, что-то ласково приговаривая, воркуя надо мной, как две курочки на сетке. Я смутно понимала, о чём речь, потому что глаза слипались и я проваливалась в сон. Хотелось узнать, как прошёл разговор мужчин к Яре, но даже ведьминское любопытство не могло заставить меня подняться с мягкого дивана и куда-то идти. Я только надеялась, что теперь дознавателю хватит смекалки разобраться в проблеме. Я и так всё ему принесла на блюдечке с золотой каёмочкой. После разговора Эдвард выскочил из кабинета и умчался в свою комнату, а дознаватель вышел с таким видом, будто его сейчас рванет и разнесет на взрывоопасные осколки. Наверное, очень неприятно осознавать, что в деле, которое никак не получалось разрешить, оказался замешан родной человек. И что теперь, Честер, засадишь за решетку собственного сына? Почему-то мне стало не по себе от такой мысли. Парень, конечно, тот еще гаденыш, нарвался по полной, но... Я не могла понять, что за «но» и почему так ноет сердце, когда думала о том, что теперь ждет семейство Кьяри. Честер прошел мимо меня, не удостоив даже взглядом, а потом и вовсе собрался и молча ушел из дома. А ей и рада была. Слишком разбита и измотана, чтобы еще с ним разбираться. Да и нечего мне ему сказать. По крайней мере, в облике Морана. Говорить будем потом. На равных? И снова в сердце ядовитый укол. Я свое дело сделала. Криво, косо, непонятным путем, но нашла то, чего не мог сделать дознаватель. А это значит, что мне пора. Пора уходить из этого дома, который стал почти родным. Отпускать крошку Лилу, которая так привязалась. Ванессу, с которой только-только нашли общий язык. Отпускать Честера. Самой себе не хотелось признаваться, но я наслаждалась каждой минутой, проведенной рядом с ним. Было и хорошо, и плохо, и ужасно, и весело. Всяко было. И я не жалела ни об одной секунде, проведенной рядом с ним. Однако теперь пора уходить. Возвращаться к привычной жизни стервозной ведьмочке, довольствуясь редкими встречами и словесными пикировками. Тошно. Я в комок, хвостом прикрыла морду и зажмурилась всеми силами, изображая из себя спящего Марана. Сёстры к Яре ещё немного посидели рядом, перешёптываясь в полголоса, а потом разбрелись по своим комнатам. Я осталась одна. В гостиной, на диване, наедине со своими невесёлыми странными мыслями и сожалениями. Вроде радоваться надо, что всё закончилось, а вместо этого на грудь давили разочарование и тоска.